Следующие полтора месяца итальянского похода прошли в затишье. По требованию Австрии, союзные войска занимались окончательным покорением еще не взятых крепостей. Целый корпус края, 25 тысяч человек, осаждал Мантую. После событий 1796 года Австрия придавала этой крепости какое-то особенное значение. В то же время между главнокомандующим и Венским военным советом А прежне шла глухая, но упорная борьба. Знакомство с ней необходимо для правильного понимания всех событий, происшедших в Италии и Швейцарии летом и осенью 1799 года. Резкая разница лежала между теми задачами, которые преследовал в Италии Суворов, и теми, которые имел в виду союзный с нами Австрия. Напутствуемый возгласом Павла, тебе спасать цари, русский вождь полагал, что он и впрям предназначен восстановить пошатнувшиеся троны. Средства для достижения этой цели были избраны им самые решительные. Удар был намечен правильно: сражаясь идти далее. Не останавливаться и прямо к Парижу. как к главному пункту. Не мешкать, не терять времени в осадах, никогда не разделять сил для охранения разных пунктов, не затруднять себя пустыми маневрами. Таким образом, Италия являлась для Суворова не целью всех операций, а только путем, приводившим к Парижу. Он считал, что буйство французов, что разврат, угрожавший погибелью Европе, должно укротить внутри Франции. Иначе многомиллионная гидра будет всегда изливать яд свой. Париж, говорил он, есть средоточие, к которому должны устремляться все усилия наши. И ти к Парижу всё тогда побежит. Конечно, восстанут тогда и поколебленные троны. Совсем другую преследовала в этой борьбе Австрия. Грозный призрак французской революции, постоянные успехи республиканских войск Быстро расширяющаяся область революционной пропаганды заставили императора Франца считать главную целью начинаемой им борьбы прикрытие собственных владений и постепенное удаление от них опасности неприятельского вторжения. Поэтому на первое время он настойчиво требовал, чтобы все действия союзных войск были бы строго ограничены на западе линии реки А-Д, на юге рекой по и её низовьем одна мысль о вторжении во французские пределы уже страшит француза никогда я не могу согласиться пишет он суворову на движение к лазанне или по тамашней дороге во францию чего и предполагать не следовало рескрипты франца составленные в указанном духе успели однако сильно запоздать в моменты их получения Суворовым, вся северная сторона реки По была уже свободна от французских войск. Не избалованный победами на итальянском театре военных действий в 1796-98 годах, австрийский кабинет был, конечно, изумлён столь быстрыми успехами русского воинства. Но в то же время Вена поняла, что на этот раз можно не ограничиваться простым прикрытием владений и отдалением от них опасности наземного вторжения, а что можно смело заняться и окружением границ и закреплением за собой всей северной Италии. Император Франц не сумел сокрыть этих затаённых расчётов австрийского двора. Недовольный распоряжением Суворова по восстановлению в Турине прежнего порядка правления, Он пишет ему откровенно, что на занятых территориях не должно быть другой власти, кроме власти моей, и что относящееся до гражданского управления и предметов политических, он фельдмаршал должен предоставить собственным моим дальнейшим распоряжениям, что он император уже изъявил согласие своё на формирование из племёнцев егерских батальонов. для собственной его службы. Очевидно, что подобные требования прилагали ещё большую пропасть между конечными целями австрийцев с одной стороны и русских с другой. Пока эта разница касалась лишь теоретических взглядов на один и тот же вопрос. Опасность была не велика, но в том-то и дело, что Гоффриксрат быстро перенёс свои воззрения на почву чисто политическую. Мы уже видели, что в угоду его требованиям пришлось разбросать войска для осады и блокады крепостей. Что из его распоряжения хозяйственная часть была отнята у главнокомандующего и передана в руки Меласса. Но этого мало. В начале июня, когда пришлось сосредоточивать войска в Александрии для дальнейшего движения нами навстречу Макдональду, то оказалось, что помимо затруднений в самом сборе далеко разбросанных частей, Вместо 55 тысяч, на которые рассчитывал Суворов, явились к Александрии всего 33. Четыре австрийских генерала не исполнили распоряжений Суворова. Из них двое – Гагенцоллерн и Край, осаждавший Мантую, потому что получили особые приказания непосредственно из Вены. Наконец, и в бою на Требии, когда упорный Милас два дня подряд удерживал у себя целую дивизию, Решая суворовые возможности нанести противнику окончательный удар, русский фельдмаршал должен был ограничиваться снисходительным замечанием по адресу Тупова австрийца. Сменить же этого агента Вены он, конечно, не мог. После Трибея Узда, наброшенная Вену и на Суворова, получила, кажется, еще более действенную силу. Выиграв трехдневный бой, Суворов мог или докончить остатки Макдональда, уходившие к Риму и Тоскане, или же повернуть против Муро, если бы последний снова ушел в Ривьеру. Он мог бы броситься за ним и в эту область. Словом, предчувствие возможности подобных решений – Император Франц новым рескриптом кладёт на них суровые вето. Он требует, чтобы Суборв совершенно отказался бы от всех предприятий дальнейших и неверных, чтобы о всяком продолжении их действий он предварительно доводил бы до сведения Вены. Он никак не мог дозволить, чтобы какие-либо войска употреблены были к освобождению Рима и Неаполя. А наступательным движением армии моей через Валлис и Рисовую во Францию писал император. Теперь решительно и помыслить не должно. В то же время австрийское командование начало помимо Суворова отдавать свои приказания подчинённым ему генералам. Тогда фельдмаршал обратился к своему императору с просьбой об отозвании его из Италии это недовольство союзником это горечь эти душевные муки накапливались конечно постепенно они изливались в переписке с разумовским и растопчиным графом толстым я волен служу когда хочу и замбиции писал сувору я не наёмник который искуска хлеба им послушен Где на воинских операциях не может, как я, сведущий быть. Русский фельдмаршал не хотел быть стражем перед венскими воротами. Император вступился за ссылу верного слугу. Он просил Франца II принять меры. потому чтобы Вена не давала предписаний против его собственной воли, он потребовал наконец и дальнейших объяснений от самого императора Австрии. Своего же фельдмаршала Павел I не оставил в эту минуту ни лестными для него наградами, ни своим полным и редким доверием. След за падением мантии в знак признательности перед целым светом, он возвёл Суворова в знаменитый достоинство князя Российской империи с титулом итальянского